Глава третья. Когда вы открываете бутылку шампанского, одной рукой обхватите ее, а другой крепко зажмите пробку, чтобы контролировать процесс. Вы уже пили чай, вежливо спросил он. Пока что одну чашку недобро посмотрела я. Чай у вас тоже лимитирован. Нет, чая у нас сколько хотите, сказал он, и после небольшой паузы добавил. А вот вина можно выпить только один бокал. «И будет лучше, если вы сразу принесете пустую посуду, чтобы ее можно было отправить в мойку». «Да, интересно, что это за фирма?» Тут в спину мне уперся под нос. «Упс, простите», — произнес голос лондонским акцентом. «Марк, я торопилась изо всех сил, как вы мне сказали. Но это громила в шляпе, набросилась на красную рыбу, прямо как голодная чайка. У меня аллергия, у меня аллергия». Я хотела пройти, так ее подружка приперла меня и держала до тех пор, пока они не выгребли все лепешки. с виду приличные дамы, просто пираньи какие-то. Я обернулась и увидела девицу, напоминавшую эльфа с купированными ушами. В руках она держала блюдо с крошками и остатками зелени. «Вы тоже за жрачкой?» — с обезоруживающей улыбкой спросила она. «Без мазы. У нас кончился хлеб и деньги йог. А как вы хотите?» Если на все про все нам выделили шестьдесят северенов, только цс, она приложила палец к губам. Главное побольше бегать с подносами, тогда никто ничего не заметит. Мужчина едва не поперхнулся, после чего впал в ярость. Ради всего святого полет. Ну сколько можно тебе говорить, не болтай, что не попадя. Но я уже рылась в сумке в поисках кошелька. Это было выше моих сил. Если бы Кэтлин узнала, что прием обслуживают профессионалы такого уровня, она бы просто лопнула от возмущения. Вот, я достала 40 фунтов, которые отложила на сегодняшний ужин слив. Тут за углом есть магазин. Возьми самых лучших, самых маленьких кексов и вина, и сразу обратно. Не годится гостям самим платить за угощение, начал мужчина, как его Марк, но я перебила. «Вообще-то я не гость». Я дочь леди Филимор, и не хочу, чтобы кто-то потом говорил, что ему не дали съесть третий сэндвич, у нас так не принято. Когда я это сказала, они обменялись взглядами, полными неподдельного ужаса. Затем Палет шлепнула себя по лбу, а Марк закрыл глаза и схватил себя за нос. Когда он их открыл, у него был такой вид, будто он надеялся, что за это время все исчезнет, как страшный сон. «Ну, я пойду», — пискнула Палет. «Да», — сказала я одновременно с ним, после чего девица схватила мои деньги и убежала. «Позвольте объяснить», — начал мужчина, но я покачала головой. «Не мое дело устраивать разносы распорядителям, хотя, если честно, эти шестьдесят северенов просто сбили меня с толку. Слишком уж странная была цифра». «Не надо», — я вдруг подумала про бедного лорда П. «Конечно, я не должна была перекладывать на него подготовку вечера», «Лучше прямо сейчас займитесь сэндвичами. Обязательно срезайте все корочки и не скупитесь на начинку. Еще было бы неплохо подать свежий чай». Я собралась идти, но за спиной раздался смущенный кашель. «Я не уверен», — промолвил Марк, указывая на тарелки. «Может быть, вы мне поможете?» «Что?» — тихо переспросила я. «Разве в колледже общественного питания не учат готовить сэндвичи?» Он попытался улыбнуться, — но вместо улыбки вышла жалкая гримасса. «Наверное, я там не учился, я казначей. Эта девушка вовсе не официантка, а секретарша директора», — Марк нервно пригладил волосы. «Правда, по телефону она разговаривает в той же непринужденной манере, что и во время обслуживания гостей. Удивляюсь, как она попала в академию». «О, Боже!» — покачала я головой и посмотрела на него новыми глазами. «Он был вовсе не так стар, как мне показалось сначала» примерно моего возраста, с выразительными карими глазами и просветленным лицом из тех, что обычно встречаются на коробках с Геркулесом. «Вероятно, лорд Филимор не смог организовать закупку продуктов?» — осторожно спросила я. «Просто вышла путаница. Мисс Торн хотела нанять какую-то старую знакомую, хозяйку фирмы, которая занимается общественным питанием». Однако там произошла то ли поломка связи, то ли что-то еще в этом роде. Мистер Казначей-распорядитель изо всех сил старался выглядеть убедительно. Поскольку его не учили Филиморе, как следует держать лицо во время светского вранья, то прыгающие за очками брови его отдавали. В общем, сегодня утром я обнаружил, что ничего не готово. Я решил проявить инициативу, а не добавлять заботу лорду Филимуру в такой день. Мы с палета остались вдвоем, и у нас было совсем мало времени, только пока шла служба. «Теперь понятно, почему сэндвичи наперечет», — вздохнула я, все более проникаясь к нему. «Извините, что так получилось». «Почему вы говорите на «наперечет»? Я бы сказал порционно». Он снова поправил очки и затравленно покосился на водоворот гостей. Примерно такой же нелепый вид я наблюдала полчаса назад у лорда П., «Надо же, я оглянуться не успел, как они все смели. Как будто есть сюда пришли, честное слово. Ведь мне казалось, что мы приготовили более чем достаточно». «Готовить всегда надо раза в полтора больше, чем нужно. Это первое правило любого приема. Интересно, в академии остался такой предмет, как планирование званого вечера? Расчеты, сколько сэндвичей требуется на человека, в зависимости от времени года и возраста гостей». Прибавка на случай, если кому-то не понравится крабовый паштет, и сэндвич будет брошен после одного укуса. В общем, обычная математика с уравнениями и неизвестными. «Математика? Нет, такого не припомню», — пробурчал он. «Хотя какое-то рациональное зерно здесь, безусловно, есть». Трудно было с ним не согласиться. Тем более, что вполне логично сначала пересчитать гостей, а уж потом давать распоряжение повару. Но он так пренебрежительно говорил об этом, что мне захотелось немедленно броситься на защиту академических традиций. «Это, как вы выражаетесь, рациональное зерно весьма пригодилось бы вам сегодня. Мисторн Торн все бы вам разъяснила, если бы вы...» Пока я говорила, к не спускал глаз решительной дамы, которая направлялась прямо к столу с напитками. Когда она взяла два бокала, он невольно дернулся в ее сторону. «А ну, стоп!» Я ухватила его за руку. А если второй бокал она взяла для подруги? Или ей стало скучно, она решила поиграть в игру «пойду и кого-нибудь угощу». Я решилась отпустить его рукав. Поверьте, в такой математике скрыто ну очень много рациональных зерен. Марк повернулся ко мне, и выражение его лица смягчилось. Теперь он смотрел на меня с неподдельным интересом. «А вы забавная», — сказал он, — «надо же». Кстати, мы не представились, как бы, между прочим, обронила я, замечая краем глаза, что группа гостей направляется к вину. В избежание дальнейших недоразумений, предлагаю исправить эту ошибку. Меня зовут Бетси, можно просто по имени. Я протянула руку для пожатия и ободренной улыбкой добавила. Извините, что не узнала, просто давно здесь не была. А предыдущий казначей, которого я помню... Вечно ходил в растянутом спортивном костюме и всех женщин до пятидесяти называл тёлками. «Полковник Монтгомери, вроде бы. Вам он, случайно, не знаком?» «Немного», — холодно заметил Марк. «Это мой отец». «О, Боже, у меня опустились руки. А ведь всё так хорошо шло. Извините». «Ничего. Моя мать тоже не в восторге от спортивных костюмов. Меня зовут Марк, Марк Монтгомери». Он протянул руку, и я заметила серебряную запонку на белом накрахмаленном манжете. «Обещаю, что не буду называть вас тёлкой. Как говорится, воспитание не позволяет. Я, конечно, небольшой фанат этикетов до пансионов, зато довольно часто встречаюсь с лордом Филимором. Во всяком случае, раз в месяц захожу к нему, чтобы подновить учетные книги». Марк Монтгомери получил бы высший балл на зачете по рукопожатию. Оно получилось у него весьма и весьма крепким, а рука при этом была теплой и сухой. Чтобы скрыть нахлынувшее смущение, я поскорее вернулась к организаторской деятельности. «Так, если у нас разобраны все сэндвичи, надо срочно решать ситуацию с едой», — сказала я, тщетно пытаясь уйти от имиджа тупого начальника. «Я знаю, где найти хлеб до того, как вернется, как ее палет». Мои тетушки живут неподалеку, в бывшей конюшне. И у них такая кладовка для запасов, что можно пережить ядерную зиму. Я посмотрела на него с надеждой. Наверняка вы гораздо лучше владеете кухонным ножом, чем пытаетесь тут мне изобразить. Марк, хотя и хмурил лоб, все же выдавил подобие улыбки. «А может, мне лучше проследить за тем, что осталось? Здесь ведь явно требуется твердая мужская рука». Я прикусил язык. Чего-чего этого мне бы точно не хотелось. И вообще, чем быстрее я решу проблему с едой, тем быстрее я смогу вернуться к увлекательному разговору с Нелл Говард. Интересная история. И кто здесь кому помогает, начала я. Но увидев, что этот довод не кажется ему убедительным, тут же переменила тактику. Впрочем, если вам захотелось побегать с подносом, или у вас есть о чем поболтать со старыми девами, Я попала в самое яблочко. Марк испуганно заморгал, даже через очки я заметила, какие у него длиннющие ресницы. И посмотрел на меня так, будто я предложила ему вывалиться в горчицы и подать себя на завтрак семейству Львов. «Вам сэндвич с яйцом и салатом или с сыром?» Чопорно произнес он и поспешно протянул мне пустое блюдо. Кэтлин и Нэнси всю жизнь обитали в особом мире где почтенные старушки за 80 предпочитают поддерживать мнение, что им никак не больше 60, и, кстати, у них это совсем неплохо получается. Моя любимая парочка и вовсе вела годам обратный счет. Вместо того, чтобы в 40 лет предпринимать отчаянные попытки сойти за тридцати двухлетних, они в 30 выглядели на все 53, и на этом этапе как-то очень удачно законсервировались. Кэтлин ухитрялась всю жизнь оставаться неправдоподобно жгучей брюнеткой, а регулярное употребление пива и ланкашерского рагу отлично предохраняло ее кожу от морщин. Что же касается Нэнси, то на ее птичьих косточках было так мало мяса, что и говорить-то не о чем. Мне казалось, что со времен моего детства тетушки нисколько не изменились, да и они, сказать по правде, в душе считали, что мне не больше двенадцати. Бетси, это ты! Ну что ты сделала со своими волосами?» — воскликнула Кэтлин, как только меня увидела. «Где же твои чудные локоны? Опять ты их разутюжила!» Кэтлин считала, что я пользуюсь распрямителем для волос. Она никогда бы не поверила, что можно быть настолько тупой, чтобы распрямлять волосы феном. «Откуда ты?» — спросила Нэнси, чмокнув меня в щеку, хотя для этого я пришлось встать на цыпочки. «Нет, вы только посмотрите, какая красотка. Мы всегда тобой гордились, да, Кэтлин?» «Что правда, то правда», — кивнула Кэтлин. «Эх, если бы была бы жива, тоже гордилась бы. Я вот только вчера хвасталась Феннелли Рикет, что у нашей малышки Бетси своя консалтинговая компания в Эдинбурге и что все это своими...» «Слушайте», — торопливо перебила я, пропуская мимо ушей ее счастливое заблуждение по поводу моего консалтинга, — «Хочу вас кое о чем попросить, нужна помощь. В общем, у них там кончились сэндвичи». «Я так и знала», — радостно воскликнула Кэтлин. «Я всегда говорила, что Джеральдина Торн слишком молода для этой должности. Ничего, сейчас навалимся всем миром и порядок». Очень довольная, Кэтлин провела меня в свою колодовую чудес и сходу приступила к традиционному допросу на тему «Достаточно ли хорошо я питаюсь у себя в Эдинбурге?». Уже через пятнадцать минут мы с Марком Монтгомери шли через сад с готовыми сэндвичами. Их было столько, что и слону хватило бы на неделю. По дороге мы встретили палец с уловом, состоящим из двенадцати коробок ароматических мятных леденцов. «Купила на распродаже», — сказала она, сыпая сдачу в карман моего платья. «Я так прикинула, это же лучше, чем мини-кексы, и никакой учет вести не надо». «В таком случае могла бы вообще взять кукурузные хлопья», — ворчливо начал Марк, но тут же вмешалась я. «Зачем сейчас начинать с клоку?» «Совсем неплохая идея. Подай их вместе с кофе, Палет, и, главное, проследи, чтобы все могли взять сколько угодно». Тут я увидела лорда П., который безуспешно пытался отбиться от очередной группы гостей, то дело сочувственно похлопывающих его по плечу, как больную собаку. «А вот, кстати, и кое-кто, кому уж точно не помешает, немного освежится», — сказала я. «Хотите сэндвич?» «С превеликим удовольствием», — просиял он. «О, сэндвичи!» Лорд П. выглядел так... Будто провел часов семь в одном лифте со всем британским женским институтом. Волосы взъерошены, очки съехали на бок и тоже как-то поизносились. Без корочек вздохнул он и с огурцами, прямо как Францис любила. Он поднял взгляд на нас с Марком и слабо улыбнулся. «Огурцы всегда хорошо смотрятся, эффектно, а хватит, чтобы всех обнести». «Все под контролем, если никто не будет», — с энтузиазмом отозвался Марк, но я деликатно его пихнула. «В общем, все в порядке», — закончил он. «Вот и отлично», — с видимым облегчением произнес лорд П. «Бетси, можно тебя на пару слов в библиотеку?» «Интересно узнает, что у него на щеке два следа от розовой перламутровой помады». «Конечно», — сказала я, передавая Марку «танцующее в моих руках тяжеленное блюдо», который он в ту же секунду умудрился убрать подальше от чьей-то страждущей руки. Идя в сопровождении лорда Пеппа коридору в дальние комнаты, я старалась не слишком явно искать глазами исчезнувшую фотографию 1980 -го года. В юности Пэлхэм Филемор был, как две капли воды, похож на Роджера Мура. Те же пронзительные голубые глаза — Даже копна темных волос, не хватало только куртки сафари вместо твидового пиджака. Как и Фрэнни, он обладал тем аристократическим типом внешности, который с возрастом лишь приобретает особый шарм. Некоторое время назад Лив даже уверяла меня, что испытывает к старику юношескую влюбленность за его многозначительное молчание и безупречные манеры. Я всегда считала лорда Пэ красивым, однако сегодня впервые с грустью отметила, что да, он красив, но лишь для своего возраста. Под глазами обозначились темные мешки, которых раньше я никогда не видела, и только в ботинке по-прежнему можно было смотреться, как в зеркало. Он жестом пригласил меня в библиотеку, и, когда закрылась дверь, обессиленно прислонился к ней, несколько секунд стоял, Переводя дух после шума и гвалта. «Как, по-твоему, хорошо все прошло?» «Конечно», — сказала я. «Надеюсь, Фрэн не будет тронута, если она нас видит». Вот и прекрасно. Он подошел к пустому камину и неуклюже облокотился на спинку кожаного кресла. «Спасибо за помощь, это очень важно для меня. Ты молодец при такой загруженности. Как вообще у тебя идут дела? Наверняка под Новый год был ажиотаж». «Все дружно наломали дров, а потом тебе пришлось расхлебывать. так?» Я, в свою очередь, не менее неуклюже облокотилась на стул. «Должна сказать, что, несмотря на моё весьма богатое воображение, я просто ужасная врунья. Ужасная в том смысле, что врать совершенно не умею. Нэнси с детства внушила мне, что лгунам сорока языки отрывает». «Эх, если бы я была хотя бы средненькой вруньей, когда дело касалось моей дурацкой работы в магазине, то, наверное, сделала бы блестящую карьеру, а не вешала бы Фрэнни лапшу на уши, а вместе с ней Лорду пей Кэтлин, и Нэнси по поводу того, что я заправский менеджер-консультант, то есть консультант по бизнесу». К счастью, все они весьма слабо представляли себе, что такое менеджмент-консалтинг и в чем конкретно он состоит. Как вы понимаете, ни менеджером-консультантом, ни консультантом по бизнесу я никогда не была. Я работаю менеджером в магазине дизайнерской обуви, в котором подрабатывала по выходным еще студенткой. Конечно, магазин замечательный, однако прошло уже пять лет, а я все еще там. Собственно, всеобщее заблуждение началось случайно, когда я, плохо соображая, что делаю, рассказала Фрэнни, в каком ужасном состоянии были документы у Фионы, и как мне удалось сократить сумму налогов и наладить систему скидок. Возможно, я слишком все приукрасила, но почему-то с этого момента Фрэн не укрепилась во мнении, что своим беспрецедентным вычислительным прорывом я произвела настоящий фурор, сразу из помощника менеджера превратилась в профессионального волшебника по вызову. Она так гордилась мной, что у меня не хватало духу признаться, что на самом деле я оформляю обувные витрины, а вовсе не решаю судьбы международных концернов. Мягко говоря, это было не совсем то, чему я хотела бы посвятить жизнь. Я всегда мечтала иметь собственное дело, которое принадлежало бы только мне, даже неважно, какое именно. Я чувствовала, что мне нравится приводить в порядок финансы, организовывать хранение. Другой вопрос, как утвердиться на рынке, если ты новичок и у тебя совсем нет опыта. Лейф считала, что достаточно получить какие-нибудь липовые справки и рекомендации, но, как я уже говорила, вранье — это не по моей части. Лорд П. во все глаза смотрел на меня, явно ожидая, что я поведаю нечто, но очень профессиональное, про свою непосильную нагрузку. Судорожно сглотнув, я выпалила. Мне приходится иметь дело с очень солидными клиентами. «Хорошо», — сказал он несколько отрешенно, — «очень хорошо». Он принялся потирать руки, как будто намазывал их кремом. «Может быть, нам присесть?» — предложила я. Мы излюбленный прием в магазине. Я всегда говорю продавщицам, что если посетителей усадить, то они отдохнут и, в конце концов, захотят что-нибудь примерить, а потом и купить. Лорд П. просиял и с готовностью опустился в кожаное кресло у камина». Я скромно, ноги вместе, локти прижаты к телу, села на краешек другого кресла. Теперь мы были друг против друга. Он глубоко вздохнул и поднял глаза. «Мне бы хотелось кое о чем с тобой поговорить, по-семейному». У меня подпрыгнуло сердце. «Неужели сейчас лорд П. сообщит то самое, самое важное в жизни известие, которого я так жду? Например, объявить, что Гектор, мой отец... Или что моя настоящая мать каким-нибудь образом вышла на связь после того, как прочитала в газетах о кончине Фрейни? А может, что-то такое было в ее завещании? Типа вскрыть через полгода после моей смерти, сейчас я все узнаю, и, судя по крепко сжатым зубам лорда П. Мне предстояло услышать нечто волнующее. Да, сказала я, стараясь сохранять спокойствие, ну и о чем же? Лорд П. пригладил серебристые волосы. «Об Академии!» «Что? То есть я хотела сказать... Ой!» Мое сердце перестало прыгать, и вместо этого разочарованно сжалось. «В каком смысле?» «Я нуждаюсь в твоей помощи», Бетси», — Бетси произнес он, не сводя с меня прямого взгляда. «Вчера я не спал всю ночь размышлял, как бы на моем месте поступила Франсис» и пришел к выводу, что она обратилась бы только к тебе. Если честно, внутри у меня все такая ощетинилось когда я услышала, что это снобистское не для таких девушек, как ты, заведение, оказывается, нуждается теперь в моей помощи. Но как только я вспомнила о бедной Фрэнни, то сдалась без боя. «Конечно, я готова помочь», — ответила я, — И только постфактум, увидев несказанное облегчение на лице лорда Пэ, сообразила, что для начала можно было бы и поинтересоваться, а в чем, собственно, состоит просьба. «В меру своих возможностей», — тут же с нажимом уточнила я, «вы же понимаете, что пансионы благородных девиц никогда не были моей специализацией». Но лорд Пенни не уловил сарказма. «Почему я обращаюсь именно к тебе?» — продолжал он. «И был бы очень тебе обязан, если бы ты вникла в наши дела. Дело в том, что Академия нуждается, как бы лучше выразиться, в генеральной уборке, что ли». «Вы хотите, чтобы я делала уборку?» — не скрывая ужаса, воскликнула я. Его учтивая улыбка растаяла на глазах. «Уборку, Господь с тобой, как только тебе в голову пришло». Я говорю о профессиональном анализе, Бетси. Мне нужна бизнес-консультация. Конечно, мисс Торн делает все, что в ее силах, однако желающих поступить к нам все меньше. А накладные расходы такие, что у нас просто не хватит денег на содержание пансиона, если не удастся набрать студенток на следующий семестр. Он снова потер руки, после чего звонко шлепнул себя по коленям. «Здание рушится на глазах, поэтому мы не пускаем никого наверх. В бальном зале уже капает с потолка, приходится подставлять ведра. Думаю, мыши давно передвигаются на подводных крыльях». Он попытался взять себя в руки и изобразил на лице подобие слабой улыбки. «О, Боже, я вдруг поняла, что этот старый дом, мне жаль, ничуть не меньше, чем саму Фрэнни. Вы только представьте, какой это шок». После современного глянца и гламура оказаться в старой развалюхе, ведра в танцевальном зале, подумать страшно, если бы Фрэн не видела. И не только она. Призраки всех когда-либо существовавших леди Филимор при виде такой картины в отчаянии рвали бы на себе жемчуга. Лорд Пэй тяжело вздохнул. «Ах, Бетти, между тобой и мной целая пропасть. Я уже стара Академии нужен... «Хм, приток свежей крови». «Конечно, я мог бы обратиться в одну из новомодных фирм, которые занимаются выводом предприятий из кризиса. Но, как представлю, что сюда заявится какой-нибудь яйцеголовый умник из Соха, будет расхаживать тут в своих цейсовских очочках и переписывать наше имущество». Он нервно потер переносицу. «Не в обиду, конечно, будет сказано». «Да ничего, не беспокойтесь, — машинально уронила я» и только потом поняла, что это он меня боится обидеть, лучшего в мире консалтингового менеджера. Интересно, как бы лорд П. отреагировал, если бы узнал, что приглашает бесплатного, но при этом фальшивого консультанта? «Я уверен, Фрэн не доверила бы тебе Академию. Конечно, никто не ждет от тебя чуда, но, по крайней мере, наладить бизнес, поставить Академию на новые рельсы чтобы мы могли с достоинством вступить в новое тысячелетие, сохранив все, чем она так гордилась, — его голос дрогнул. Я принялась кивать с умным видом, как это мог бы делать по моим представлениям специалист по консалтингу, и тут до меня вдруг разом дошел истинный масштаб его просьбы. Ситуация в академии действительно критическая, и уж кто-кто, а я точно не имею ни малейшего представления, как с ней справиться. Лорд Пен в настоящей, а вовсе не фальшивой помощи. В общем, надо было срочно выкручиваться. Я старалась держаться как можно более спокойно, хотя чувство вины так и жгло изнутри. Да уж, Нэнси была права, когда говорила, «Один раз соврешь — десять бед найдешь». «Конечно, для меня большая честь, что вы обратились за помощью именно ко мне», — слегка запинаясь сказала я, — «Но я ведь не преподаватель, я даже не знаю, с чего начать». Лорд П. замахал руками. «Поверь мне, это совершенно не важно. Преподаватель у нас мисс Торн. Францис тоже ничего не преподавала. Она просто знала, о чем именно нужно рассказывать девушкам, чтобы подготовить их к жизни». «Это уж точно вздохнула я, вспоминая, сколько профессиональных женских секретов Фрэн не успела мне преподать». Каждый из них стоил десяти уроков на тему, как вести себя, когда вам делают предложение. Например, если хочешь отблагодарить человека, отправь ему по почте забавную открытку с надписью «Спасибо». Если жмут новые туфли, помашь внутреннюю сторону пятки обычным вазелином. А если нужно срочно освежить рот, погрызи яблоко. Эти мелочи так помогали мне в жизни». И уж точно были поважнее глубокомысленного раскладывания ложек и вилок. Лорд Пенни сводил с меня взгляды исполненного надежды. «Я понимаю, ты занята, но твое мнение для меня очень ценно. Я подумала, что ради Френни я должна хотя бы попробовать что-то сделать, а вдруг у меня получится. В конце концов, Академия — тот же магазин, та же торговля». Вдобавок можно будет набраться наглости и выведать какую-нибудь информацию про горе выпускниц 1980 года, а заодно про их разгульных дружков. Разумеется, об этом лорду П знать не обязательно. От чего, собственно, вы от меня ждете? Спросила я. Полагаю, необычной диагностики производительности. Моя речь явно произвела на лорда П впечатление. «Нет-нет, я думал, ты походишь на уроки, поговоришь с персоналом, со студентками...» Он мечтательно улыбнулся. «В общем, я целиком полагаюсь на твой профессиональный опыт, Бетси». «Ну, хорошо», — протянула я, — «примерно понятно». «Содержать пансион для девушек — не слишком подходящее занятие для мужчины», — продолжал он. «Но у меня нет другого выхода. Этот бизнес был в нашей семье с незапамятных времен». «Я не хочу войти в историю как капитан, который утопил заслуженный корабль. Тем более, что Франция столько души вложила в Академию. Нет нужды объяснять, что она для нее значила». Лорд Пэй печально улыбнулся. «О нет, его мучил отнюдь не риск потерять Академию. Просто если Академия закроется, останется только с горечью вспоминать о счастливых временах супружества», Уйдут в небытие блестящие коктейльные вечеринки, которые леди Францис устраивала для своих лондонских друзей, церемонии и презентации, тихие летние вечера в душистом саду и наши с Френни игры и забавы в полисаднике из роз. Пока болезнь не сломила ее окончательно, Френни часами пропадала в пансионе, руководила, давала советы. Весь день тут и там раздавался ее заразительный смех. Единственная манера — неподобающая настоящей леди, которой она себе позволяла. Что я говорить, Фрэнни была воплощением Академии. После всего, что она для меня сделала, с жаром сказала я, «Конечно, все, что в моих силах, для нее и для вас...» Я наклонилась, чтобы пожать ему руку. Рука у лорда П. была худая, но сильная, причем настолько, что во время пожатия в мою ладонь врезалась его печатка. Мы посмотрели друг другу в глаза... Я в очередной раз с удивлением отметила, какие они у него голубые и яркие, особенно на фоне опухшего от бесконечных слез лица. Эти глаза по-прежнему казались молодыми, тогда как все остальное тянуло лет на сто. «Спасибо», — коротко поблагодарил лорд П. «Буду признателен за все, что ты сможешь сделать». Мы помолчали ровно столько, сколько лорду П позволяло молчать английское воспитание — то есть секунд пять, после чего он кашлянул и сказал. «Ну и когда ты сможешь начать? Может, у тебя получится отсрочить кого-нибудь из своих клиентов?» Я лихорадочно соображала. У меня скопилось довольно много отгулов, и вообще я так редко отлучаюсь, что сострадательная Фиона вряд ли откажет, если я попрошу отпуск. «Например, в начале следующей недели», — предложила я. «А что?» Это будет уже третья неделя января, и у Фионы как раз закончится распродажа. Главное быть на месте 15-го при начале второй уценки. Это, пожалуй, единственный день, когда в магазине действительно приемлемые цены, поэтому покупателей всегда в два раза больше. «Прекрасно», — сказал лорд Пэй, — «обязательно пришли нам счет. Не хватало еще, чтобы ты работала бесплатно». Я начала было отпираться, но вспомнила что у меня уже давно валяются неоплаченные счета за жилье. Конечно, Фрэнни оставила мне в наследство достаточно денег, чтобы ежемесячно выплачивать ипотечный кредит за мою мини-квартиру, и все же каждый месяц мне приходилось изворачиваться, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Вдобавок, согласись я работать даром, всем сразу станет понятно, что я вовсе не профессионал. «Как угодно, только никаких гарантий я дать не могу». Но ты ведь сделаешь все, что в твоих силах, Бетси, с грустной улыбкой произнес Лорд П. Этого достаточно, о большем мы не можем просить. То же самое, наверное, сказала бы, Фрэнни.